И я не стала ни писать, ни сообщать Уилфреду о своем решении. Потому что в разгар поисков сокровищ в диких джунглях это могло иметь дурные последствия. Вдруг подскочит температура, или в момент растерянности какое-нибудь злое животное нападет на него. В любом случае, такое известие испортит ему все удовольствие. Но по возвращении его ждало письмо. Я писала, что очень виновата перед ним, что очень люблю его, но не думаю, что связывающие нас чувства достаточно для того, чтобы соединить наши жизни. Уилфред, конечно, не согласился со мной, но отнесся к моему решению со всей серьезностью. Он сказал, что отныне ему будет трудно видеться со мной, но что он навсегда сохранит ко мне самые дружеские чувства. Теперь мне приходит в голову, что он, быть может, тоже испытал облегчение. Во всяком случае, я не нанесла ему смертельной раны. Я-то думаю, что ему повезло. Он, конечно, был бы мне отличным мужем, всегда любил бы меня, и я, наверное, служила бы для него источником тихого семейного счастья, но он заслуживал лучшего». И через три месяца так и случилось. Он безумно влюбился в другую девушку, и она также безумно полюбила его. Они поженились, и у них родилось шестеро детей. Ничего прекраснее и представить себе невозможно. Чарльз спустя три года женился на очаровательной девушке 18 лет. Словом, для обоих мужчин я стала настоящей благодетельницей. В центре последующих событий оказалось возвращение из Гонконга Реджи Льюси. Хотя я знала семью Льюси уже много лет, мне никогда не доводилось видеть старшего брата Реджи. Он командовал артиллерийским полком, главным образом за границей. На редкость скромный застенчивый молодой человек, нечасто появлявшийся в свете. Гольф привлекал его гораздо сильнее, чем танцы и вечеринки. В отличие от своих братьев, светловолосых и голубоглазых, Реджи был прюнетом с темными глазами. Мы часто ездили вместе со всей семьей Ильюси в Дартмур в совершенно типичной для них манере. Пропуская трамваи, отыскивая поезда, которых не существовало, но опаздывая и на них, пересаживаясь в Ньютон-Эбботе, чтобы попасть на какой-нибудь другой поезд и, в конце концов, принимая решение, отправиться в какое-нибудь совершенно другое место. Потом Реджи предложил поучить меня играть в гольф, усовершенствовать игру. Совершенствовать было нечего, потому что я вообще не умела играть. Немало молодых людей положили достаточно сил, чтобы помочь мне стать спортсменкой. Но, к моему большому сожалению, я была совершенно не способна к играм. Больше всего раздражало, что начало всегда было обнадеживающим. Стоило мне начать стрелять из лука, играть на бильярде, в гольф, в теннис, к ракет. Как все мгновенно, объявляли меня страшно способной. Но эти пророчества никогда не сбывались. «Еще один повод для самоуничижения». Думаю, это объяснялось отсутствием у меня глазомера, которого ничем нельзя заменить. В соревновании по крокету я играла в паре с Мэдж, причем мне предоставлялась максимальная фора. «С таким преимуществом», — говорила Мэдж, игравшая очень хорошо, — «мы наверняка легко победим». Фора помогала, но в конце концов мы проигрывали.